Мария Лунева, Узник тумана. Пролог. Ступая босиком по сырой холодной земле, я прислушивалась к каждому шороху. Сердце билось в груди так быстро, что казалось, оно выпорхнет птичкой. Так страшно. Мне не было никогда. Стирая с глаз слёзы, храбрилась и старалась не быть трусливой девочкой. Нужно идти вперёд, быть смелой и не плакать. Слёзы. Они для слабых, а я очень сильная». Хруст сухой ветки под ногами заставил замереть, затаив дыхание, тихо выдохнула. Вся бравада вмиг рассеялась, по щекам снова потекли крупные слезинки. «Нет, мне было страшно, жутко просто». Крадучись, я сделала еще несколько шагов вперед и, вскрикнув, присела. Над головой взлетела птица, громко хлопая крыльями. Отец приказал бежать и не оглядываться, спрятаться как мышка и ни за что не покидать своего укрытия. Но куда сбежишь в тумане? Я слушалась его. Впервые. Папе нужна моя помощь. Жрицы. Они пришли за мной. Хотят снова забрать меня в тот белый храм, где нельзя говорить. Кто эти женщины в белоснежных одеждах? Я не понимала до конца. Но помнила, что они самое большое зло – которая только может водиться здесь. Они жестокие, пудлые и всегда недовольные. Впереди громко затрещали ветви кустарника, и туман выпустил из своих молочных объятий одинокую фигуру. Я уловила сладковатый запах гниения. Мертвяк. Его заметно шатало в разные стороны. Присев у толстых корней дерева, я притаилась. Мыча, мертвый прошаркал совсем рядом, подволакивая ногу. Из его бедра некрасиво торчал кусок желтой кости, прорвавший ткань штанов. Досчитав до двадцати, я поднялась и выглянула на тропинку из-за широкого ствола анчара. Ушел. Похвалив себя за смелость, тихонько двинулась вперед в густую пелену тумана. Там, над сухими кронами деревьев, виднелся древний храм. Вот только добраться до белоснежных стен можно было лишь вплавь а я жутко боялась воды и того, что скрывают ее глубины. Но любовь к папе была сильнее. Осторожно ступив в воду, задрала подол простенького серого платьица, но оно все равно намокло. Тяжело вздохнув, я заходила все глубже, пока не поплыла. Мне было так страшно и холодно. Зубы стучали, не попадая друг на друга. Что-то с клизкой касалось ступней. Плача и дрожа от ужаса, Я продолжала грести к храму. Казалось, я никогда не доберусь до него. Силы покидали меня, отчаявшись, била по воде руками. В какой-то момент моя нога нащупала илистое дно. Оттолкнувшись от него, я сделала еще один рывок и наконец-то смогла встать. Доплыла, утерев слезы, обняла себя за плечи. Куда дальше? «Папа!» Облачко пара вырвалось из моего рта. «Папочка, ты где?» На втором ярусе храма загорелись огоньки. Это единственное, что я могла рассмотреть в темноте. Не сдерживая рыдания, побежала туда. Ноги утопали в прелой листве. Наступая на колючие ветки, чувствовала боль. Но это не останавливало меня. Я стремилась найти того, кто был дороже всего на свете. «Папа!» — шептала я, дрожа. Туман, стелясь по земле волнами, отступал от моих стоп. Звуки. Впереди громко говорила женщина. Этот голос и непонятные слова пугали еще больше. Перебегая от дерева к дереву, я пыталась подобраться ближе. Наконец, подбежав к белоснежной, мерцающей в темноте стене храма, прижалась к ней. Холодно. Страшно. Туман ластился к моим ногам. Отскакивая каждый раз, стоило мне сделать шаг. Опустившись на колени, я поползла вдоль стены. Мое присутствие скрывал редкий кустарник тьма. Добравшись до угла, выглянула. На небольшой поляне стояло около двадцати женщин. Белой тряпки на их плечах трепал ветер. Жрицы. Я помнила их. Держа в руках факела, они все как одна смотрели на мужчину, привязанному к толстому столбу. «Папа!» Хрипло выдохнула я. Он зло взирал на жриц. Я еще никогда не видела на его лице столько ярости. Этим ты ничего не добьешься, старая тварь. Голос папочки звучал уверенно. Моя дочь, твоя погибель. Это ее судьба. Я тут решаю, у кого какая судьба. Высокомерно заявила старуха. Она напомнила мне сухую тощую крысу. Твоя девчонка выполни то предназначение, что уготовила ей я. Мне нужно ее тело. «Не тронь мою девочку!» Отец забился, пытаясь ослабить веревки, а они только смеялись, видя его беспомощность. В моем сердце появились чувства, которых я раньше никогда не знала. Ненависть, злоба, желание причинять боль. Всматриваясь в родное лицо, Я пыталась запомнить каждую его морщинку, цвет глаз, их выражение. «Они заплатят, папа!» – прошепела я. К столбу потаскивали связанный хворост, раскладывая по кругу. Я понимала, что они хотят сделать. Впиваясь ногтями в землю, сжимала ее комья, взращивая в себе лютую ненависть. Страх отступал, словно пристыженный. Он утопал в глубинах моей души. «Я вырасту, папа, и найду способ. Они умрут. Все!» «Поджигай!» Этот приказ заставил меня вздрогнуть. Поляну осветило яркое пламя. Отец молчал. Я видела, какую боль он испытывает, как огонь лижет его ноги, как медленно заходит одежда. Жуткий вой оглушал. Я кричала из-за себя, из-за него, выплескивая весь ужас, страх, злость и ненависть. Кто-то схватил меня за плечо. Развернувшись, я впилась в чужую руку, кусая до крови. Мне понравился ее солоноватый металлический вкус. Оттолкнув меня, женщина в белом застыла изваянием. По ее кисти стекали яркие бордовые полосы. Облизавшись... Я громко расхохоталась. Я смеялась сквозь слезы и страх. Хохотала на зло им, жрицам древнего храма Танука. — А, вот и наша пропавшая послушница! — раздалось надо мной. — В подземелье ее! — Она способна говорить! — прошептала укушенная, обтирая руку о подол белого платья. — Ничего! — Еще одна печать безмолвия заставит ее умолкнуть навсегда. Меня схватили за руки и скрутили, но я не сопротивлялась, обернувшись, наблюдала, как догорает костер. «Папа!» — это последнее слово, что я произнесла за долгие годы, но речь не забывала. Все, чему меня учил отец, — бережно хранилась в памяти.